выбегаю из подъезда Ксюши, вот зараза затаилась где-то. Еду в гаражные боксы, там тоже закрыто, ее нет, даже следов от машины нет. Сажусь злой в машину, строчу ей уже второе сообщение. Тишина в ответ. Сучка пакосливая. Сижу минут пятнадцать, просто ломая голову, где она может быть? Блядь, вот я дебил, Фролова. Димка на рыбалке и Ксюха могла поехать к Нике, зная, что я туда не сунусь, потому как с Никой у нас взаимная давно объявленная война присчиталась дорогая. Ради такого дела и кратковременные перемирия объявить можно. Дверь Ника открывает с бокалом в руках. Пьют, что ли? Сегодняшнюю пакость отмечают. Прохожу внутрь, оглядываюсь. На столе одинокая бутылка вина. Ксюхи тут нет. Ни вещей, ни обуви. Ника одна. Хм. Ника, как обычный язвит и подкалывает по поводу тачки. Вадим, сука. Уже всем фотку отправил, гаденыш. Ему только повод дай поржать. Закуриваю и удивляю, что Фролова тоже подкуривает сигарету, а дальше она произносит слова, от которых внутри все дергается, как-то нехорошо дергается. Ксюша, может, и производит впечатление взбаломошной равнодушной тусовщицы, но на самом деле она очень ранимая. Не делай ей больно, не играй с ней. Молчу в ответ, бросаю искосо взгляды на задумчивое лицо Ники. Все смешалось в доме Облонских. Не стала бы такая стерва, как Фролова, заливать в одиночку вином отъезд мужа на рыбалку. Тут только один вариант. Встречный совет. Вот это, обращаюсь к Нике и бросаю взгляд на открытую бутылку вина, не поможет избавиться от чувства вины и выкинуть Волкова из головы. Вижу, как она замирает на месте на мгновение, прикрывая глаза, значит, не ошибся, в точку попал. Все интереснее и интереснее. Смотрю ей в глаза, впервые вот так открыто, откровенно, вижу в них отражение такой борьбы, что схватка добра и зла кажется детской возней. «Если в отсутствии Димки она все еще дома, а не под Волковым, значит, не все потеряно. Это вызывает во мне что-то сродни уважение Поехал я. Завязывай с вином и спать. Искренне советую Фролова и выхожу из дома». Вот теперь я на хрен вообще без понятия, где искать Нестерову. Кружу по городу какое-то время, вдруг на телефон приходит сообщение. «Ксюшенька». ответится изволила. «Хрен нас два лавров, один-один». «Вот зараза». «Ты где?» Пишу в ответ, вот даже не рассчитывая, что скажет правду. «Подальше от тебя!» «Ксюша, блять «Нет, я точно ее придушу!» «Ксюша не блять Ксюша хорошая!» Моментально приходит в ответ, заставляя меня засмеяться в голос, сучка. «Ладно, похрен, рано или поздно объявится!» Еду в зал. Тренировка заставляет сосредоточиться и выплеснуть все внутреннее эмоциональное дерьмо. Полегчало. Принимаю душ, потом, поговорив с Семеновичем, выезжая в сторону дома. Звонит телефон. артём слушаю. Лавров!» Тут твоя рыжая, с которой в прошлый раз зажимался у туалетов, отжигает с подругой в моем клубе. Если ты ее не заберешь, я их выставлю к чертям собачьим. Они весь клуб на уши поставили. Две драки из-за них уже произошло. Вот так удача. артём а подруга блондинка? Да, миниатюрная такая. Ясно, Ника, значит. Вот сучки две сговорились все-таки. Еду. Не давай им выйти из клуба. Нажимаю отбой и тут же набираю Волкова. Один я с этими фориями не справлюсь. А Димка свалил не кстати, блядь. Ну что ж, сам виноват. Я, конечно, далеко не Купидон, но еще десять лет назад считал, что из них хреновая пара. Нике необходим постоянный адреналин, драйв. А у Димки запала хватает только на поход до ресторана раз в полгода. Даже если у Фроловой с Волковым что-то и есть, то я тут большой роли не сыграю. Волков берет трубку только со второй раза. Ты где? Дома. Тебе чего надо? Подъезжай к Артему в клуб. Нахуя? Там Ника с Ксюхой скоро Темычу клуб разнесут. — А мне какого хуя звонишь? — Фролову звони, — рычит Волков. — Да ладно, это он мне собрался лечить, что никаким боком к Фролову не подкатывал. Мозг мне не еби. — Анютке незабудки будешь лапшу на уши вешать. — Собирайся, — говорю. Я один с этими пьяными в доску бестиями не справлюсь. Скидываю звонок. Если я не ошибся, то Игорь будет в клубе уже минут через двадцать. Ухмыляюсь сам себе. Давлю на газ и лечу Вэру.